Глава первая. Мистер Нет. Вся Москва стояла в пробках, и я никак не мог встретиться с профессором. Он передвигался на метро, а я на машине, поэтому я все не мог поспеть за его туннелированием по городу. А поговорить хотелось. Я ведь искал свое «я». Мне было интересно, где оно находится. К тому времени мне уже было совершенно ясно, что мое «я» — это не информация, а нечто или некто, читающая информацию. А поскольку главным подозреваемым в укрытии я был мозг, я и отправился к главному мозговеду всея Руси, профессору Сергею Савельеву, доктору биологических наук. Он руководит лабораторией в НИИ морфологии человека РАН. О морфологии и происхождении мозга книги пишет, Да и сам обладает весьма крупной головой, в которой явно помещается нечто большое. Вот пусть и прояснит мне, к чему в моем мозгу привязан я. Пусть найдет меня во мне. Поймал я Савельева только к вечеру, на улице с символическим названием «Научный проезд». Добрый знак. Разговор обещал быть теплым, да и личность профессора к тому располагала. Надо сказать, Савельев – барин, в хорошем смысле этого слова. Он курит трубку, обладает ухоженной бородкой и приятным баритоном и любит дорогой коньяк. Все это располагает к неспешной беседе. Поэтому начал я издалека. Тут у нас под Москвой, Сергей Вячеславович, чтобы вы знали, людей замораживают. Если денег много, то целых, а если мало – одни мозги в расчете на последующее оживление. Савельев неспешно раскурил свою трубку, плеснул в правильный бокал Hennessey, от отчего аура кабинета, где мы сидели, сразу наполнилась приятными запахами и душевным умиротворением. Я же, поскольку был за рулем, удовлетворился уже привычным читателю чаем, а для того, чтобы не отставать от испытывающего двойное удовольствие Савельева, бросил в чашку с темным красным напитком Две коляски желтого лимону и навалил белого сахару побольше. Причем лимонные коляски хорошенечко размял. Тут главное даже не столько сок лимона пустить, сколько эфирные масла, содержащиеся в цедре, выдавить. Вот на их выдавливание рекомендую обратить каждому самое пристальное внимание. Только тот, кто правильно давит лимон в чае, получает от него самое истинное удовольствие. Поняли? Теперь, когда лыжи удовольствия смазаны для долгой беседы, можно к ней приступить. Однако расслабиться мне Савельев не дал. «В девяностые годы, — сказал он, — я работал на фирму в Америке, которая занимается крионированием так что могу вас подробно проконсультировать по этому поводу». «Премного благодарен. Судя по скепсису, который мелькнул в ваших глазах, вы не очень верите в это. Как известно, Кант говорил, что вера может быть только в двух случаях – если она подтверждается опытом и если она предсказывает результат. Поскольку ни того, ни другого здесь нет, серьезный разговор о креонике я считаю бессмысленным. Это панама в чистом виде. Чтобы после пяти лет заморозки получить 50-60% выживших клеток – Нужно взять один слой этих клеток и охлаждать их со скоростью градусов в минуту. Если у вас два слоя клеток, количество выживших клеток уменьшится вдвое. Если четыре слоя, выживут только края клеточного массива, около 5%. А если у вас целая голова или человек, то, конечно, некоторые поверхностные клетки кожи сохранятся. а в других клетках нету и речи. Криопротекторы надо применять. Чтобы закачать криопротекторы, начинать это делать надо с живым человеком. А поскольку они делают это с мертвым, в общем, не забивайте голову, бесполезно. Сейчас бесполезно, но наука будущего сможет их оживить. — Ага, — кивнул Савельев, подняв коньячную рюмку. — Деньги сегодня, а стулья завтра. Отличная схема. Потребитель не жалуется. В США морозят уже лет 30, и никто из клиентов пока не предъявил претензий. Они тихие и могут ждать вечность. Очень удобно. Что же делать? Просто помирать беспрепятственно. Просто помирать. А потом сожрут червяки. Или вы надеетесь, что есть душа, загробная жизнь, что вас потом отморозят? Нету ни души, ни загробной жизни, ни Бога. Все превратятся в гумус. Эта чудесная перспектива должна греть всех. А если хотите жить долго, нужно вкладывать деньги в науку, а не в Мазератти. Иначе вам останется только мечтать о разморозке, и чтобы ваша отрезанная голова с перерезанным спинным мозгом начала снова думать. Нужно решать геронтологическую проблему, только не с помощью стволовых клеток, которых не существует. В каком смысле не существует?» – подпрыгнул я на стуле, забыв о чае. ни в каком. Их нету в природе. Как эмбриолог вам говорю, после второго-третьего деления, когда зародыш становится четырех-восьмиклеточным, универсальность клеток уже теряется, и они перестают быть способными превращаться во что угодно. А то, что сейчас называют «стволовыми клетками», Те клетки, которые выплывают из костного мозга и потом превращаются в лимфоциты, эритроциты, макрофаги это просто клетки костного мозга, которые превращаются в клетки кроветворного ряда. Это было открыто великим русским гистологом Максимовым 100 лет назад. Дальше что? Эти клетки никогда не смогут стать клетками сердца или печени. А то, что мы сейчас наблюдаем, Попытка сделать бизнес на пустом месте. Профанация. Большинство исследовательских работ представляют собой голую фальсификацию. Я вам расскажу, с чего это началось. Много лет назад вскрывали женщину, у которой был пересажен костный мозг от мужчины. И на срезах патологоанатом увидел, что пересаженные клетки встроились в инфарктный рубец стенки сердца. Он удивился и тут же написал статью об этом. На Западе это принято. Они палец порежут и тут же статью об этом пишут. Все обрадовались. Ага, клетки костного мозга встраиваются в сердце и превращаются в кардиомиоциты. А через несколько месяцев автор, подробнее исследовав образцы, написал опровержение. Извините, ребята, я использовал очень толстые срезы. А в момент смерти в кровь выбрасываются недифференцированные клетки крови, и я принял такую клетку за кардиомиоцит. Они наложились. Но этого уже никто не слышал, потому что дальше потек бизнес, гранты. Провели огромное количество проверочных работ, которые показали, что если повредить сердце, туда в огромном количестве приходят клетки кроветворного ряда но они никогда не превращаются в клетки сердца. Они образуют рубцовую ткань, и все на этом заканчивается. Лечение стволовыми клетками – это типа холодного термоядерного синтеза. Его сначала открыли и много шумели, а потом по-тихому закрыли, так как выяснилось, что случилась детская ошибка в расчетах. Катрин Верфайл, который в США в начале 90-х за ее пионерные работы создали целый институт, имела на своем сайте такую картинку. Вот она берет жировые клетки и из них, накапав туда чего-то, создает все типы ткани, штук 200 новых типов клеток. Ей за такое чудо создали институт. Но сегодня вы на сайте этого института тех картинок уже не найдете потому что это оказалось чистой фальсификацией. Как она была сделана? Берете букальные клетки, клетки слизистой с обратной стороны щеки, помещаете в питательный раствор, и они превращаются в фибробласты, то есть не специализированные клетки, а попросту говоря, в соединительную ткань. Дальше, чтобы доказать, что эти фибробласты начинают синтезировать что-то полезное, например, хрящ, вы к этим клеткам, которые едят то, что им дадут, добавляете размолотый хрящ. Они его нажираются, потом вы клеточную культуру тщательно промываете и с помощью точнейших молекулярно-генетических анализов показываете, что внутри клеток есть белки хряща, как будто сами клетки его и выработали. Вот, говорите вы, я превратил под воздействием внешнего индуктора клетки фибробластов в хрящ. Также можно превратить их в клетки сердца, мозга. Фибробласты жрут все, что плавает вокруг них, тем и удобны. Они просто наелись и ничего сами не синтезировали. Но впечатление такое, что насинтезировали. Так Катрин Верфайл и получила все 200 типов клеток. Сейчас, повторюсь, ничего этого на сайте Верфайл нет. Остались только стволовые клетки крови, которые ни во что не могут превратиться, кроме как в клетки крови. Чистая профанация. И таких проектов много. Так называемая стволовая клетка, взятая у вас со щеки и пересаженная вам же под кожу лица для исправления морщинок, как это делают в Баден-Бадене, приведет к тому, что под вашей кожей образуется мертвая ткань, потому как фибробласты перед смертью образуют коллаген. И красивая физиономия стареющей красотки превратится в подобие пятки. Смотреть можно, все красиво и гладко, но руками трогать нельзя. Очень твердая. А в дальнейшем старение пойдет быстрее и разрушит ее интерфейс до уровня старой Таиландки. Теперь второе. Считается, что стволовые клетки могут делиться бесконечно. Бесконечно делящихся клеток в организме нет. С того момента, как сперматозоид попал в яйцеклетку, включился счетчик делений. И более 50, 56 раз клетки человека уже не поделятся. Эффект Хейфлика это называется. Как только предел Хейфлика исчерпывается, человек умирает. Я побарабанил пальцами по столешнице. Разговор уходил куда-то явно не туда, в сторону от мозга, но прерывать неспровергателя мифов мне не хотелось. Меня самого медом не корми, дай порушить святыни и устоявшиеся мифы. Поэтому, мысленно махнув рукой, я подбросил поленце реплики в костёр критики, сжигающий все мои прежние построения. Ни оно всё сгорит А вот Оловников утверждает, что он ошибался, и причина смерти вовсе не исчерпание предела Хейфлика. Я сочувствую Оловникову. Ему совершенно незаконно не присудили Нобелевскую премию, а присудили этим американским придурком. Но это Оловникова не извиняет. Он великий теоретик, но не знает базовых основ физиологии человека. Наше сердце может сократиться 800 миллионов раз, плюс-минус 10 процентов, не больше. Потому что мышцы вырабатывают свой цитологический ресурс. Но мышцы-то можно накачать, развить. Чем больше качаешься, тем быстрее помрешь, отрезал Савельев. Потому что количество сокращений финальное. Нагружаешь мышцы, повышаешь метаболизм, быстрее вырабатываешь ресурс. Спортивный образ жизни – верный путь к смерти. Это прекрасная позиция государства – развивать спорт. Пенсию платить не надо. Если хотите жить дольше, нужно вести здоровый образ жизни, а именно – поменьше нагружаться, побольше отдыхать. А нагружаться только в удовольствие, до момента наступления дискомфорта. Вы не можете остановить процесс старения, но можете экономно расходовать то, что есть. Потому что никаких стволовых клеток, которые могут вам все изношенное поменять на новенькое, нет. И все клетки мозга к моменту рождения ребенка уже поделились. Новым взяться неоткуда. Если все клетки мозга поделились, почему же он растет вместе с ребенком? Он увеличивается в размерах, а не растет. Это две большие разницы. Под ростом мы понимаем размножение клеток, а в мозге После рождения никакого размножения клеток нет. Вся эта мифология о размножении нервных клеток связана с тем, что безграмотные западные ученые не помнят, что было 20-30 лет назад. А у нас еще в 60-е годы занимались кинетикой клеточной пролиферации. Выясняли, сколько клетки разных органов могут пройти делений. Выяснилось, что новые клетки у грызунов – акул, змей – действительно появляются в течение нескольких месяцев после рождения в отдельных структурах мозга. Но это только те, которые еще не вышли в дифференцировку. А у человека новых клеток в мозгу не появляется, они только гибнут. Увеличение же мозга происходит за счет увеличения самих размеров клеток увеличение числа отростков и связей во много тысяч раз. Отростки, аксоны и дендриты, растут, а новых клеток, повторю, не появляется. Эх, вы, наверное, не по адресу обратились. Вам бы к академику какому-нибудь прийти. Вам бы там понарассказывали. Они верят и в стволовые клетки, и в размножение нейронов. Вот поэтому я пью дорогой коньяк, а они – водку кжелка потому что настоящие знания стоят настоящих денег. Я, как ученый, торгую знаниями. И кто хочет получить реальную информацию, тот рано или поздно приходит ко мне. А правда стоит дорого, хотя и не очень приятно звучит. Вы хотите сказать, что вся та надежда, которую питает человечество на эти стволовые клетки, уже почти четверть века — миф? От начала до конца. За 25 лет, что возятся с этими стволовыми клетками, должны были вылечить уже все человечество. Ерундой занимаются. Та же штука с геномом. Сколько было шуму. Ах, мы расшифровали геном человека. Помните, с какой помпой говорил об этом Буш-старший? Победа, прорыв, победа над наследственными болезнями. Прошло 10 лет. И где результаты? Ну, расшифровали они геном. Правда, не весь, а процентов 10. Только те, которые у человека работают. А 90% неактивной ДНК так и не исследовали. А зачем? Пожал я плечами. Там же нет никакой информации. Мусор. На этих кусках просто ничего не записано. А в генах вообще ничего не записано, кроме последовательности аминокислот. И в тех 90% тоже какая-то последовательность аминокислот. Думаете, там пустота? Никакой информации? Я вам приведу один пример, чтобы вам стало ясно, что не все так просто. Берем цыпленка. Вы любите цыпленка? Табака. Прекрасный вкус. Вот мы берем цыпленка. Пока он еще не табака, а в яйце, в виде зародыша. И под челюстную плакоду, это зачаток клюва у зародыша, пересаживаем индуктор, то есть живую ткань, взятую от рептилии. И под действием этого индуктора у нашего цыпленка появляются древние конические зубы, как у рептилий, предков птиц. Значит, пустые участки ДНК вовсе не пусты. В них просто записана старая информация, которую можно активировать каким-то индуктором. Так вот о геноме. Сколько было восторженных слов и победных реляций после его расшифровки? Мы сейчас победим все болезни! И где? Хотелось бы увидеть хоть одну, одну единственную. А проект стоил 100 миллиардов долларов. Где же результат великой победы науки? для меня очевидно что человечество с упорством достойным лучшего применения вкладывает деньги в полный идиотизм который не ведет к пониманию основ жизни так что не надо было расшифровывать геном а зачем ну расшифровали и где решение проблемы наследственных болезней геном повторюсь это просто последовательность аминокислот давайте представим себе что предел Хейфлика преодолен, и проблема вечной жизни решена. Представим, что решена также проблема дифференцировки тканей, и мы можем любую ткань превратить в любой орган. До этого еще далеко, как пешком до Луны, однако представим себе такое. Но как вы форму-то будете создавать? Ну, например, такой пустяк, как вырастить человеку новый ноготь который был утрачен с помощью соседской собаки. Ноготь, как известно, индуцируется последней фалангой пальца в результате соответствующей дифференцировки отдельных клеток, которая произошла еще в утробе матери. Сама фаланга возникает за счет образования скелетогенной мезенхимы. Это зародышевая ткань в виде пальцевой закладки. Как она возникает, точно неизвестно известно только что в формировании кисти руки есть этап избирательной гибели клеток между пальцами от чего пальцы и становятся отдельными а сам палец с рукой образуется из почки конечности которая в свою очередь индуцируется закладкой нервной системы таким образом чтобы вырастить и пересадить вам ноготь Нужно сделать вашу генетическую копию, дорастить до взрослого состояния, убить, отрезать палец и пересадить вам. А в пробирке не удастся? Почему нужно повторять весь путь? Потому что в генах записано не все. Дело в том, что никто в мире не занимается самым главным – механизмами формообразования, без которых все эти генетические знания и расшифровки генома стоят как прошлогодний снег. Поэтому, даже овладев несуществующими в реальности истинными стволовыми клетками, могущими превращаться во что угодно, вы никогда не сможете вырастить себе даже кончик носа. Но ведь мой организм уже сформирован, то есть он уже обладает формой и все про нее знает. И эта форма подскажет стволовым клеткам, во что превращаться и до какой степени нужно заполнить собой отсутствующий кусок носа, чтобы он не вырос, как у Буратино. А откуда эта ваша стволовая клетка узнает, во что ей превращаться? Я ответил уклончиво, вспомнив сенсационные исследования Ковиной. Вроде бы есть работы, согласно которым удавалось превращать стволовые клетки в нужную ткань контактным методом. Эти все сенсации нужно проверять. А то получится, как с клонированными животными. Чистая фальшивка. Нет ведь никаких клонированных животных. И быть не могло. Я крякнул. И это только подзадорило Савельева. Не было никакой овечки Долли. Почему про нее ни одной статьи в бесплатных рецензируемых журналах нет? Почему нет сравнительных генетических анализов мамки и дочки? Они собрали... Несколько сотен миллионов долларов на эти исследования, а на дешевый анализ денег не наскребли, что ли? В Англии для того, чтобы получить вид на жительство, в полицейском участке можно сдать кровь и сделать генетический анализ за 80 фунтов. А тут из сотен миллионов 80 фунтов пожалели. Честнейшие британские ученые в своем репертуаре. Чистая фальшивка. Именно поэтому овечку Долли не раздали ученым для сравнения с материнским генетическим материалом, а сожгли после того, как она умерла. Для чего концы-то прятать? Это же невинная овечка, а не Адольф Гитлер. Между прочим, в Нейчуре было опровержение про овечку Долли. Маленькое такое. В скорости, как только начался вал проверочных работ после сенсации. И там было прямо написано. Данные о возможности клонирования не подтвердились. Поднимите данные о том, кто клонировал овечку Долли. Среди них ведь нет ни одного биолога. Их же потом пригласили китайцы, чтобы клонировать человека. Купили много дорогого оборудования, лучше, чем у них было в Англии. Китаянам предоставили огромное количество для опытов, но за три года они так и не смогли никого клонировать. И их с треском коленом под зад выперли из Китая. Почему об этом хваленная британская пресса не пишет ни слова? Облажались ведь по полной. Проверку не выдержало ничего, что делалось в этой области. Ребят, которые клонировали собак и кошек в китае уже судят за мошенничество. Но хваленый англосаксонский интернет молчит об этом. Но ведь, рассуждая логически, в клонировании нет ничего необычного. Выкидываем ядро из оплодотворенной половой клетки и вставляем туда ядро от другой клетки, соматической. Она пошла делиться, получился клон, что тут сложного? Рассуждая логически, это полный маразм. Потому что, выдирая из яйцеклетки ядро, мы ее разрушаем необратимо. Потому что мембрана ядра связана с гладким и шероховатым эндоплазматическим ретикулом. После громогласных заявлений об овечке Долли было несколько работ по проверке. Ни у кого ничего не получилось. Напротив, было показано, что клетка разрушается, начинают экспрессироваться гены, несовместимые с жизнью организма. То есть даже если умудриться сделать эту операцию чисто, все равно организм жить не будет. Как средневековые алхимики и знахари дурили своих повелителей, вымогая у них деньги, так и сегодняшние ученые дурят грантодателей и спонсоров. Вот у нас сейчас в Сколково аналогичный проект – выращивание кожи. Милые мои, до да этим занимались еще 25 лет назад. Какая там наука? Там наукой и не пахнет. Это мракобесие, помноженное на незнание – и желание спереть деньги. «Погодите!» — замахал я руками. «А вот этот Макиарини из Барселоны, который выращивает искусственную трахею...» Что делает Макиарини, объясню в двух словах. Он берет коллагеновый каркас, который у нас в ЦИТО делают уже лет 15, сажает на него фибробласты и вшивает клиенту. Получается точно такой же протез, как из пластика, только из органических материалов. То есть получается просто трубка из соединительной ткани, а не живая трахея. А как же слизистая оболочка? Он ведь подсаживает на внутреннюю поверхность трахеи клетки слизистой самого пациента, букальные клетки со щеки. Нет ни одной работы, которая бы доказала наличие там эпителиальных клеток. Он их действительно берет, но они тут же превращаются в фибробласты. Эти фибробласты в декальцинированной среде прилипают к каркасу. Все, и этот протез впаривается, как настоящая трахея. Хирургическое рукоделие и никаких эпителиальных клеток. Эпители ведь нужно кормить, подвести капилляры, лимфоидную систему. Я вздохнул и прошелся по кабинету, размяв ноги и мысли. Подумал, спросил. «Вы сказали, что информация о человеке содержится не только в генах. А где еще, кроме паспорта?» «Помимо генетических, есть негенетические способы передачи информации», — спокойно сказал Савельев. Я внимательно посмотрел на него, вроде не шутит. «Вот посмотрите на свои руки», — велел профессор. «Вы в них ничего не находите странного?» «Они прекрасны». «Согласен» но одна из них правая, а другая левая, а геном у них одинаков. Я не понял, и потому не несогласно потряс головой. Ну и что? Значит, в геноме прописано, что они должны быть разными. Однако Савельев был терпелив. Почти сто лет назад проводился такой опыт. Брался кусочек ткани с того места, где должна вырасти правая рука, и пересаживался на место левой руки, и наоборот. Результат – конечности все равно вырастали, как положено. То есть вовсе не генетика клеток дирижирует ростом и формированием органов. Так что же определяет и задает рост, если не гены? Запахло мистикой? Бога нет, – отрезал Савельев. И души тоже. Есть биологические процессы. И существуют законы эволюции формы, которые не связаны с геномом. Вернее, связаны опосредованно. Ведь что такое геном? Как бы это попроще объяснить? Молекулярно-генетические процессы – это кирпичи, из которых строятся и клетки, и организм. Представьте себе, что вы стали суперпрофессионалом по молекулярно-генетическим процессам. Что вы видите перед собой? Кирпич и только кирпич. Но вы не видите здание. Глядя на кирпич, вы никогда не скажете Какой была задумка архитектора? «Здание знания рассыпется», почему-то мелькнули у меня в памяти слова Ковиной. «Если вы специалист по кирпичам», продолжал Савельев, «вы никогда не скажете, как связаны эти кирпичи в целое, кто подвел воду, отопление, электричество, потому что дом не состоит из кирпичей, он состоит из архитектуры». Изучая устройство кирпичей, ничего не поймешь о здании в целом. Мы же с вами все время рассуждаем о зданиях и их эволюции, а базируемся при этом на изучении в микроскоп кирпича. Но никакой кирпич, никакого отношения к эволюции архитектуры не имеет. Значит, в геноме не прописан весь план построения человека? С чего вы взяли? Это что за гомункулюс такой? Что за преформизм времен 17 века? Геном – это груды кирпичей. У каждого кирпича есть свое место в здании, определяемое планом. Но в геноме никакого плана нет. Форма образования – это законы межклеточных взаимодействий. Тех самых, о которых никто ничего не знает и знать не хочет. А именно они работают в эмбриональном развитии. Вот вы, конечно, знаете, что у мозга есть форма, он с бороздами. Или вы думаете, что форма мозга тоже прописана в геноме. И зачем, по-вашему, нужны эти борозды? Гвозди с помощью этих борозд человек не вырывает и для красоты они не служат, потому что скрыты от глаз. Это известно, чтобы увеличить площадь поверхности мозга за счет сморщивания. А зачем ее увеличивать? «У дельфина площадь поверхности больше, чем у человека. И что?» «Он очень умный дельфин», — похвалил я дельфина. «Ой!» — Савельев махнул рукой. «Мы умнее. То есть форма есть, а зачем она нужна, вы толком сказать не можете. Однако за эту форму мы платим высокую цену. Шестьдесят процентов людей умирают от патологии мозга еще внутриутробно. Это как раз...» связано с неудачным формированием борозд и извилин. Женщины об этом даже не догадываются, воспринимая просто как задержку месячных на пару недель. А это был выкидыш на ранних сроках. Дело в том, что нервная система закладывается первой, и если закладка была неудачной, происходит отбраковка. Клетки бракованного эмбриончика начинают лизироваться, то есть дохнуть. И тухлое мясо организм матери отторгает после токсикации. То есть 60% человечества мрет для того, чтобы правильно сформировался мозг, его форма. Чем она так важна? А тем, что именно форма мозга распределяет во времени и пространстве региональную экспрессию генов. То есть генетическая дифференциация клеток, в какую ткань им превращаться, зависит от механизма формообразования, а не является его причиной, как представляется вам и многим. Иными словами, сложная форма органов, в которых она вроде бы не выполняет никаких функций, на самом деле нужна только для одного – распределения во времени и пространстве дифференциальной активности генов. «То есть форма управляет содержанием?» – воскликнул я, тут же вспомнив доктора Блюма – который через форму воздействует на содержание организма. Именно так. В эмбриональном развитии эта штука работает на 100%. И никак иначе. Откройте учебник. Там написано, что законы формаобразования связаны с геномом, но точной связи никто не знает. С этого начинаются все современные учебники генетики. Ну, представьте себе, что все запланировано только генами, как многие сейчас думают. У вас на ранней стадии развития мозга возникает некое количество клеток. Они делятся, делятся, делятся и постепенно образуют нервную систему на ранних стадиях. Представим себе небольшое количество клеток. 50 тысяч. Целый стадион. И дальше у нас, допустим, все происходит только по законам генетики. Каждая клетка знает, что ей делать. Чтобы из нервной пластинки сформировать нервную трубку, каждая клетка должна действовать в соответствии с неким общим планом, как солдаты в общем строю. Иначе строй разрушится. Это значит, что у каждой клетки есть свое четкое место и изменить свою функцию клетка не может. У каждого солдата свой планчик действий. Каждый сверяется с часами и своим планом. Так, восемьдесят пять минут после первого деления начинаем увеличивать задницу эмбриону, творя таким образом общую форму. Я кивнул. Это можно себе представить. У каждого солдата свой планчик действий на каждую минуту. Но кто им эти планы раздал? И у кого общий план сражения? «Вот именно!» Проблема, нарисованной мною картины с индивидуальными планами, состоит в том, что если взять острую иголочку и на клеточном стадионе убить несколько клеточек, что произойдет при генетической детерминации, то есть если все определяется генами? Дефекты пойдут какие-то, потому что клетки размножаются, а если мы клетку убили, то убили по сути все ее поколения. Убив дедушку, мы убиваем тысячи его потомков. Так и целая печень потом может не вырасти. Ведь в пределе весь человек получается из одной клетки. Если мы ее убьем, не будет всего человека. А если на каком-то этапе деления уничтожить часть клеток, получится гнусный урод. А вот вам факт. Если из упомянутых 50 тысяч клеток уничтожить 60%, ничего страшного. Не случится. Клетки размножатся, заполнят места убитых и будут действовать по планам убитых. А не по своим, которые у них якобы были. Это как? У 50 тысяч клеток есть 50 тысяч индивидуальных телефонных номеров, по которым они перезваниваются. А у тебя там не сдохли сосед? Не нужно ли тебе подумать о том, чтобы поменять свои планы? А то ведь если ты поменяешь, и мне по цепочке вносить коррективы придется. Как клетки узнают о своих планах? И заметьте, геном в этот момент молчит. Он даже не экспрессирован. Он еще не начал работу, потому что организм еще не сформирован. Все клетки нервной пластинки, которую мы рассматриваем, генетически однородны. Они просто делятся. Итак, геном молчит. Клетки мы убили острой иголочкой. Они и в норме, кстати, дохнут. На каждую тысячу делений 5-6 клеток гибнет. Тем не менее, все соседи погибших знают, что им делать в этом случае. Компенсируют потери, меняют свои планы с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Наверное, они чувствуют химические сигналы от соседних клеток. Так геном не работает! Допустим, даже пришел химический сигнал. А где ответ на него, если геном не работает? Как клетка узнает о своей позиции и о том, что ей делать в следующие полчаса? Поделитесь секретом, как она узнает. Не поделюсь. Ищите грант на исследование и приходите. Разумеется, информация о синтезе белков и скорости клеточных делений содержится в геноме. Но в геноме нет никаких представлений о форме, в нем не записана информация о морфогенезе. Информация о морфогенезе рождается из межклеточных взаимодействий. Как именно? Отдельный разговор. Но они есть. Кое-какие исследования в этой области существуют, но их мало, потому что все увлеченно впаривают публике и грантодателям Молекулярные изменения стволовых клеток, клонированных овец и прочую ерунду. Значит, клетки как-то чувствуют свое местоположение относительно других клеток и в соответствии с этим действуют. Как именно происходит передача информации, не очень интересно. Как-то происходит. Детали широкой публики не важны. Какая-то физическая химия или химическая физика, молекулы бегают. Без молекул, конечно, не обходится, потому что ни в какую хари-раму я не верю и в Бога тоже. Это просто смешно при моей профессии. А механизм этот известен, и им даже можно управлять. Я проводил такие исследования. Можно, например, вместо одной головы сделать две. Шикарно. А отдельно ноготь вырастить для трансплантации или печень? Нет, Нельзя. Только в комплекте с телом, в утробе. Я заглянул в чашку. Чай кончился. Это уже третья чашка, между прочим. Эти беседы с учеными – лишняя работа для почек. И сплошное расстройство для нервной системы. Но придется наливать четвертую, поскольку до главного я так и не добрался. Все это, конечно, интересно, Сергей Вячеславович. Но я приехал сюда с другим вопросом. Меня интересует возможность переноса сознания на другие носители. — Чего? Вы не сюда должны были ехать, а на Канадчикову дачу. Я расхохотался. Такие ученые мне положительно нравятся. Безжалостен, как самурай. — С дачей погодим немного. Я вообще противник дач. Я к вам как к мозговеду. — Да это маразм, типа нейрокомпьютеров. Люди, которые рассуждают о переносе сознания, не имеют даже базовых представлений об устройстве мозга. Я решительно запротестовал. Мозг — материальная структура, а значит, ее можно скопировать, смоделировать. Если у нас есть машина, которая работает на электричестве, это у физиологов мозг работает на электричестве, постучал трубкой о пепельницу Савельев, как костяшками пальцев о тупую голову. Они со времен Бехтерева не отличаются интеллектом. Электрические сигналы направляются к мышцам, а содержательная информация передается в мозгу электрохимическим путем, через синапсы. Слабоумные инженеры пытаются смоделировать на компьютере с помощью электросигналов и примитивных процессоров работу мозга. Это даже смешно. Убого и по архитектуре, и логике. У мозга есть одно свойство. Каждый нейрон, у которого связей с соседними клетками от 10 тысяч до миллиона, каждый день по нескольку связей разрушает и выстраивает новые. А это значит, что для моделирования мозга человека нам нужно создать компьютер, в котором было бы 150 миллиардов процессоров, а внутрь каждого процессора посадить по китайцу с паяльником контакты перепаивать. Программно это сделать нельзя. Почему? Потому что эти связи материальны, это же физические провода. Раньше не было контакта, а теперь протянули. Не будем ничего перепаивать, возьмем сразу проводов с избытком, какие-то будем программно включать, какие-то выключать, виртуально. Да, вот только непонятно, как заранее протянуть все эти провода поскольку наш процессор строит новые связи совершенно непредсказуемо. И куда он кинет провод-аксон, мы не знаем. Мышление не физиологично, а морфогенетично. То есть не существует системы устоявшихся связей, по которым все это носится. Они образуются каждый раз по-новому. Технически проблема настолько сложна, что я не вижу ее решения в обозримом будущем. Лет через 200 разве что. Мы не доживем. И даже попугай мой не доживет. Когда мне было около 30, я специально завел себе попугая, который живет 70 лет. Чтобы не я расстраивался, а он. В общем, раньше, чем через три попугая, такой компьютер не будет построен. К тому есть еще одна проблема. За последние 150 тысяч лет средний вес мозга человека – уменьшился на 250 грамм. Мы очень быстро теряем мозги. При таких условиях я сомневаюсь, что через 100 лет кто-то еще будет думать о нейрокомпьютерах. Идет самая настоящая деградация, причем ускоряющимся темпом. Ведь размер мозга четко сцеплен с одаренностью. 75% талантливых людей имели мозг выше среднего. Пока мы конкурировали с неандертальцами, у нас был очень большой мозг, в среднем 1600 грамм, а сейчас в среднем по планете 1320 грамм, а во Франции, например, 1240 грамм. Через сотню-другую лет будут люди с мозгом 1000 грамм. Здоровые, спокойные, они не будут курить, пить, станут вовремя платить налоги и читать простые журналы с цветными картинками. Сразу возникает два вопроса. Первый – почему это происходит? А вы посмотрите, кого мы вытесняем из общества. Две крайности – асоциальных типов, душегубов, всяких насильников и прочих, в тюрьму их. А что мы делаем с особо умными? То же самое – их травят с детства, потому что все, выходящее за пределы нормы, должно быть уничтожено. В этом принцип эволюции. У нас существует жесточайший внутренний отбор по индивидуальным особенностям. Поэтому гении, которые выходят за рамки обывательского подхода к жизни, элиминируются с еще большей интенсивностью, чем отморозки, поскольку они ярче и непривычнее агрессивных ублюдков. Эволюция жертвует краями. Ей важна сплоченная стая, которая может одолеть врага. Посмотрите на школы самой передовой страны Америки. Это фабрики усреднения. И результат: Америка уже не воспроизводит математиков и физиков, она их закупает, потому что социальная система отторгает гениев. И на бензоколонках оказываются самые умные и самые агрессивные. Системе нужны тупые налогоплательщики, как только американская машина заработает у нас И у китайцев уже некому будет воспроизводить гениев. Второй вопрос. Как эту мозговую деградацию совместить с тем фактом, что прогресс таки идет? От каменного топора, с которым крыманьонцы бегали за неандертальцами, до компьютеров и выхода в космос. Прогресс идет благодаря большеголовым, которых остается все меньше и меньше. Гений с большим мозгом может имитировать социальную нормальность, а гений с маленьким мозгом не может. Он ведет себя как гений. И ему еще в шестом классе сломают шею на ледяной горке. И надежды на то, что через сто лет мы успеем решить проблему перехода на новый носитель, нет. Меня ответ Савельева на второй вопрос не устроил. Совсем. Он мне показался надуманным или непродуманным. Потому мне пришлось изобретать свою версию для объяснения этого видимого противоречия. И я от вас этой версии не скрою. Для начала скажу следующее. Слова профессора о социализированности, которые он употреблял, говоря об Америке и современном западном мире, я бы дополнил еще словами о социалистичности – то есть большей уравнительности, присущей современному обществу. Оно эгалитарно. С одной стороны, это хорошо, поскольку декларирование равных прав дает всем одинаковое разрешение на соревнование. Не возможности одинаковые, подчеркну, поскольку они не равны изначально. Один умный, другой дурак. Один получил наследство, другой нет. А именно юридическое равноправие то есть допуск к соревнованиям для всех. Раньше его не было. Этот допуск – завоевание великих буржуазных революций. А вот отрицательная черта эгалитарности – это постоянное стремление низкоинтеллектуальных, но обширных и поэтому электорально весомых слоев населения превратить равные возможности в равный результат. Эта социалистичность приводит к прогрессивным налогам, отниманию у хорошо работающих в пользу работающих плохо и общему угасанию экономики, то есть старению организма цивилизации. Потенция падает. Ведь что такое уравниловка? Это социальная энтропия, которая сама себя подстегивает и раскручивает. Это ведет к стагнации и усреднению людей. К чему рваться и стараться, если и так можно неплохо прожить? К чему уродоваться, если все равно отнимут? Низкая разность экономических потенциалов дает малую скорость развития. Низкая стимуляция не заставляет стараться. Когда страна выдает наибольшее количество ученых, технарей, людей, желающих учиться? Тогда, когда есть стимул учиться, то есть вырваться из деревни. Если ты видишь, в каких ужасных условиях живут одни люди и в каких прекрасных другие – и при этом понимаешь, что можешь прорваться вверх благодаря талантам, упорству и учебе, вот тогда система осуществляет сепарацию и возгонку лучших. А коли у нас всякий труд почетен, коли мамы всякие нужны, мамы всякие важны, коли официант получает всего лишь на чуть-чуть меньше профессора и социально равен ему, какой смысл рвать задницу? О том, во что превращает детей западное, сюсюкающее и ничего не запрещающее им западное образование, и во что превратилось оно само, уже описано-переписано. В те дни, когда я кропал эти строки, Америка обсуждала статью Wall Street Journal, написанную американкой китайского происхождения о воспитании детей. Она сравнивает жестокость воспитания китайчат, которых муштруют как солдатиков, и пытают скрипкой, фортепиано и школьными предметами с расхлябанным воспитанием белых школьников, которых не просто балуют, а выращивают из них нарциссов. Результат известен. Если фирме нужен инженер, математик, финансист или программист, будет нанят китаец, индус или еврей из России. Одна из американок русского происхождения в ходе обсуждения написала в своем блоге следующее. Западные воспитатели довели принцип вседозволенности до абсурда, да даже не столько вседозволенности, сколько всего этого сюсюканье о том, что лузеров не бывает, что каждый хорош по-своему, и вообще IQ – это не главное, а призы мы будем давать всем за участие. Не надо говорить ребенку «нет» и повышать на него голос, а то травма утипуси на всю жизнь. Западное современное воспитание с самого детства, как видите, снижает в детях конкурентный потенциал в сторону всеобщей ценности и всеобщего равенства, то есть уводит в сторону от тех ценностей, которые и создали белый мир. Сейчас эти принципы воспитания перехватили другие. Те же китайцы, у которых воспитание, как видите, совершенно классическое – Чайковский, Бах, математика, физика, балет. Что будет, когда ида разбогатевшего Китая доползет эта расслабляющая зараза, поразившая нынешний Запад? Судить не берусь. А это произойдет. Вернее, уже происходит. Третье поколение китайцев, живущих на Западе, уже по сути своей белые. Вся китайскость у них только снаружи. И они воспитывают своих детей хреново. Видимо, самый высокий стимул у нашего разумного вида – был тогда, когда он боролся с другим разумным видом – неандертальцами. Ставка тогда была самой высокой – сохранность вида. Пленных не брали. Вырезали всех по видовому признаку. Самый настоящий геноцид, на который не пожалуешься в международные правозащитные организации. То время прошло. Да, потом тоже были войны, уже внутривидовые. Но, видимо, эволюция решила, что накал упал, раз виду ничего не грозит, и пошла тенденция к микроцефализации, уменьшению мозга. Однако, если мозг уменьшался, почему рос прогресс, требующий умственных усилий? Возможно, за счет роста численности. Количеством брали. Как работал механизм увеличения числа изобретателей и как он влиял на ускорение прогресса, я подробно описал в книге кризисы в истории цивилизации. Рост населения – самоподобный нелинейный процесс. Всю нашу историю с избытком компенсировал количеством некоторые качественные ухудшения, связанные с уменьшением массы серого вещества. Но теперь мы подошли к критической точке, когда демографический рост в цивилизованных странах сменился убылью населения, что грозит резким замедлением прогресса. Из кого будем гениев набирать, если число людей на планете сократится раз в пять? А если учесть, что комфортные социальные условия демотивируют население, что становятся популярными пустые профессии художников, певцов и прочих поэтов до да артистов, а количество преобразователей природы падает, потому что осваивать математику и физику трудно? Сие неутешительно. Вопрос состоит в том, сможем ли мы как-то проскочить этот кризис. Сможет ли нас, как разумный вид, заменить что-то другое? Искусственный интеллект, например. Но его еще надо создать. А может быть, генная инженерия позволит нам разогнать наш бортовой компьютер? Или произойдет слияние возможностей человеческого мозга с электронным? Впрочем, в данной книге меня больше интересуют вопросы не цивилизационные, а шкурные – Например, можно ли перенести мое сознание с мозга на другой носитель? Сознание перенести нельзя. Никак. Отрезал мозговед Савельев. Почему? Спросил я и получил самый простой ответ, какой только может быть. Потому что оно индивидуально. Я внимательно посмотрел на Савельева. Увидев мой вопросительный взгляд, Савельев ответил на мой незаданный вопрос своим вопросом. Вы же понимаете, что сознание материально? Конечно нет, оно идеально, в этом-то и проблема. Материальное можно скопировать. Идеальное копировать нечем. Вот смотрите. Я расположил на столе в виде треугольника ложку, кусок сахара и блюдца. Потом переставил эти три предмета в виде линии. И начал объяснять, что во втором случае, по сравнению с первым, материально в системе ничего не изменилось. Изменилась лишь ее организация, то есть порядок расположения предметов стал разный. Порядок – это информация. Она всегда сидит на материи. А на чем же ей еще сидеть? Информация противоположна хаосу. Но информация – это… Однако я не успел объяснить профессору тонкий переход от информации, которая записана у меня в мозге, его материальными структурами, к идеальному наблюдателю, который ее читает потому что Савельев упрямо перебил. Сознание материально, потому что построено на передаче сигналов между нейронами разными электрохимическими способами. Если отключить вашу голову, придавив сонные артерии, что я могу продемонстрировать довольно легко, через минуту у вас в голове потемнеет, а через 6 минут ваше сознание исчезнет навсегда. А если оно идеальное, оно должно сохраниться. Естественно, что исчезнет. Вы же нарушили мою организацию. Ничего не нарушил. Организация вашего мозга ничуть не изменилась. Изменилось только одно. Перестали проходить электрохимические сигналы. О, вы отключили движение в системе. Знаменитый мой пример из книги «Апгрейд обезьяны». Жизнь, или, если хотите, сознание, это ход часов. Куда девается ход часов, когда завод пружины заканчивается? Ах! Теперь у нас, кроме организации, еще и движение появилось, съязвил Савельев. Разумеется, часы определенным образом организованы, то есть сделаны, из шестеренок и прочих штук. И они работают, то есть двигаются. Нарушили работу — нет хода. Перекрыли человеку кислород, нарушили работу мозга. Собственно говоря, я и пришел к вам, как к мозговеду, чтобы спросить, с чем в моем мозгу... Связана моя личность. Этот вопрос в свое время задала мне некая Валерия Прайд, замораживающая людей. Она имела в виду, что личность укрывается от нашего внимания где-то в мозге, а не в ноге, например. Ну, ясно же, что я — это не моя нога. «Нет», — твердо возразил Савельев, «я — это и моя нога. Иначе и быть не может, ведь моя нога имеет представительство в мозге». «Но ведь нога представлена в мозге, а не наоборот. В мозге все имеет представительство, весь мир. Но если у вас отрезать ногу, вы останетесь с собой». «Нет», — не согласился Савельев, — «личность изменится. Вы уже не будете той личностью, что были до этого». Я начал чувствовать какую-то легкую неуверенность, будто встал на пути паровоза, но сходить с путей пока не собирался. Как сказал один мой знакомый, человеческое «я» Это логика над данными, которая «Дурак он!» – предупреждающе гуднул паровоз. «Не люблю идиотов от компьютера. Наше сознание двойственно. У нас есть биологическая и социальная логика, построенная на двух системах мозга – лимбическая и кортикальная. Ночью под одеялом вы можете принимать решение как мартышка, но утром вам надо вставать и идти на работу». Это детерминируется разными отделами мозга. Эти отделы у всех разные. Если одна из структур вашего мозга больше моего, мы с вами никогда не договоримся. Вы продукт конструкции вашего мозга. Это банальщина. Я прикинул, сумею ли я остановить этот надвигающийся на меня паровоз несогласие или все-таки лучше отпрыгнуть. Хочу вернуться к искусственному интеллекту, который то ли будет, то ли не будет создан через 200 лет. Вот компьютер Deep Blue, выигравший в шахматы у чемпиона мира. Нет, критерием интеллекта игра в шахматы не является. Интеллект – это способность создавать то, чего не было в природе. А шахматы – набор алгоритмов, не более. А возможен ли искусственный интеллект? Нет, сейчас нет. Но, учитывая развитие компьютеров, Быть может, нарастание компьютерной мощности приведет к диалектическому перерастанию количества в качество? Нет. Мне даже стало интересно, сколько раз подряд Савельев может произнести слово «нет». Почему? Потому что архитектура неправильна Принципы работы мозга не учитываются при производстве компьютеров. Математики используют математический аппарат, неприемлемый в биологии вообще. Да и не нужен этому миру искусственный интеллект. Мир его не воспримет. Мир воспринимает анджелину Джоли и Киркорова. Зачем строить искусственный интеллект, если 6 миллиардов таких же естественных интеллектов бегают по дешевым распродажам и слушают попсу? Люди слушают попсу, потому что они – животные интеллекты. Им нужно тело ублажать. Вы прямо как профессор Преображенский – Зачем делать человека из собаки, если любая баба может родить его когда угодно? Но меня интересует вопрос не сроков и необходимости, а вопрос принципа, можно или нельзя. Вы сказали, что у современных компьютеров иная архитектура. Допустим, мы построим материальную копию мозга, просто на другой элементной базе. Там будет сознание? Структура мозга не имеет сейчас ни технических, ни математических аналогий. Соответственно, модель мы построить не можем. Считать умеете? Считайте. 150 миллиардов нейронов. У каждого несколько десятков тысяч связей. Связь осуществляется через синапс, а в каждом синапсе десятки химических переменных. Задача сложная, но меня интересует ее воплощение завтра. Количество связей огромно, но конечно. Когда-нибудь, если успеем. Сможем ли мы в получившийся искусственный мозг переписать мое сознание? Нет, потому что сознание не существует в нематериальном виде, отдельно от носителя. Я вам об этом уже говорил, понимаете? Я понял, понял. Вы хотите сказать, что если мы чудесным образом копируем носитель, то получаем другое сознание? Об этом и речь. Представьте, что у нас есть чудесный аппарат, который делает атомарную копию объекта. Как в одном из романов Стругацких. Закинул один автоматный патрон, получил два. И если такой штукой мы скопируем мозг, появится ли в копии мозга копия сознания оригинала? Нет, так можно сделать только статичную копию. Как вы сделаете динамическую? Мы же с вами уже говорили, сознание функционирует только пока по мозгу ходят сигналы. Вы сделаете такую же организацию, такую же морфологию. Но вам ведь еще нужно будет сделать такое же движение, запустить те же сигналы. Откуда вы знаете, какой силы сигнал, в какой момент и куда надо пускать, а также какими именно химическими буквами его закодировать, учитывая, что сигналов триллионы? Вы не сможете смоделировать работу синапсов даже одной клетки, если их будет 10 тысяч. Не забывайте, что сигнал в синапсе – Кодируется несколькими десятками электрохимических переменных, и этот сигнал при прохождении меняется. А у вас таких клеток 150 миллиардов. Практически бесконечное число переменных. Больше, чем звезд во Вселенной. Были попытки смоделировать всего 20 нейронов мозга круглого червя. Провалились. Жаль. Я ловко спрыгнул с рельсов, и паровоз с надписью «Савельев» на борту прошел мимо, обдав меня облаком перегретого научного пара. А так хотелось бы сохранить свое «я». «Это невозможно сделать, даже будучи живым!» Помахал мне на прощание курительной трубкой машинист. «Наше «я» — штука динамическая, оно постоянно меняется. У вас каждый день гибнут нейроны. Рвутся синоптические связи, выстраиваются новые. Вы этого не замечаете. Вы хотите сказать, что личность — это иллюзия? Конечно! Конечно! Это двойное «конечно» эхом прокатилось у меня в голове, отражаясь от стенок. Я стиснул голову, чтобы не гудело так громко. Но меня очень волнует моя иллюзия. Кроме этой иллюзии у меня ничего нет. Я — это моя личность. «Да у вас просто культ личности, батенька!» Сатанински засмеялся Савельев. «Вам надо к Иосифу Виссарионовичу. А вот мне плевать на этот культ». «Я вас поймал. Вы сказали, мне плевать. А кому мне?» «Биологическому объекту вида Homo sapiens. Сильно приматизированному, к сожалению. Но тут уж ничего не поделаешь. Наши предки — приматы. Мое безразличие к смерти появилось не на пустом месте» а от понимания того, как все устроено. Вы философ, я смотрю. Философия – это способ объяснить другим, почему ты хреново провел свою жизнь. Философия – такая же лженаука, как психология. Только одни делают вид, что лечат, другие обобщают знания человечества, сами при этом не зная ничего. А то, что вам представляется, будто вы не меняетесь каждый день, каждую секунду, Ваш самообман. Кажемость. Этот самообман, конечно, утешителен, но к реальности не имеет отношения. Вот. Вот мы и подошли к слову «реальность». Оно хитрое. Оно часто не произносится так же, как и слово «я», но оно всегда неявно подразумевается, как и «я». А как обстоит дело в действительности? Что произошло на самом деле? Такими вопросами мы часто задаемся, подразумевая, что есть некая объективная, отделенная от нас реальность. И с этой вот реальностью нашего мира надо разобраться. Наверняка это будет проще, чем с мозгом, не так ли? Ведь реальность – это не 150 миллиардов нейронов, помноженные на 10 тысяч связей, десятки букв и тысячи слов мозгового электрохимического алфавита и непредсказуемость онных связей. Реальность – это вам не эфемерный наблюдатель. Это конкретная, грубая физика, объективная материя, данная нам в ощущениях. Я уже намекнул вам, что и тут будет все не так просто. И что разбираться все равно придется с ощущениями наблюдателя. Физика столкнулась с этим феноменом, феноменом наблюдателя, позже философии, в начале XX века. Но столкнулась гораздо больнее, потому что твердый мир физики гораздо конкретнее абстрактных и ватных философствований. Он больнее и стукнул. Но поговорим мы о реальности не сейчас. Мы это сделаем попозже. А сейчас, для закрепления пройденного, я скажу, что попытки определить информационную емкость мозга проводились теоретиками неоднократно. Какова же она? Сколько туда можно книг записать? «Мозг – это устройство по обработке информации, которое сделано природой на базе того, что у нее было – живых клеток». Знаменитый физик и врач XIX века Герман Гельмгольц, имя которого носит НИИ глазных болезней в Москве, как-то сказал, что «Господь – плохой оптик, и он бы создал глаз лучше, чем это сделал Бог». Оставим на совести Гельмгольца это дерзкое заявление – 19 век славился дерзновенностью. Посмотрим внимательнее на мозг. Мог ли его кто-нибудь создать лучше? Живые клетки нужно было ведь как-то приспособить для хранения и передачи информации. И природа это сделала. Ей было не впервой. Она уже наловчилась делать это на уровне генов и пошла дальше, этажом выше. Единицей мозга является нейрон, нервная клетка. Она очень специализированная. У этой клетки есть, как у видеомагнитофона, свой вход сигнала и выход сигнала. Это разные каналы. Вход называется дендритом, а выход – аксоном. Дендриты коротенькие, а длина аксона может превышать метр. Аксон оплетен изолятором из миелиновой оболочки. Контактная площадка между аксоном одного нейрона и дендритом другого называется синапсом. Всю сложнейшую биохимию, происходящую в клетке, я описывать не буду, поскольку никто не станет этого читать. Да нам и не важны детали, нам важен охват, общее понимание. Нейрон – станция ретрансляции. На вход нейрона поступает сигнал. Нейрон возбуждается и сам, в свою очередь, передает на выход сигнал. Как именно работает вся эта хитрая биоэлектрохимическая машина – Как она хранит и обрабатывает информацию, где в мозгу записан стол, а где воспоминания о первом половом акте, никто не знает. Мозг хранит свои тайны. Но примерно оценить количество хранимых там столов можно. Для этого нужно знать общее количество логических элементов, количество входов и выходов с одного элемента, среднее количество элементов, с которыми может связаться один нейрон, ну и число уровней воспринимаемых сигналов, букв умственного алфавита. Короче говоря, если обсчитать количество всех возможных конфигураций элементов в мозгу, то это число будет равно 10 в 1 квадриллион 275 триллионной степени, больше, чем элементарных частиц во Вселенной. Информационная же емкость мозга составляет от 300, если не учитывать буквы, До 500 терабайт. Эти прикидки сделал киевский физик и электронщик Владимир Шумилов, получившийся из тех неугомонных вундеркиндов, которые в школе выводят из себя учителя физики, поправляя его и указывая на ошибки. Именно таким Шумилов в школе и был. В своей книге «Принципы функционирования мозга с точки зрения инженера» он поясняет, что такое 300 терабайт, беря по минимуму. Если принять, что на одной бумажной странице размещается 6 килобайт информации, а тысяча страниц составляют один том, книгу, то емкость мозга человека, 300 терабайт, составляет приблизительно 50 миллионов таких тысячестраничных томов. Если мысленно поставить все эти тома, каждой толщиной порядка 3 сантиметра на полку, то длина этой воображаемой книжной полки составит 1500 километров. Если бы человек прочитывал каждый день по одной такой книге, то за год он прочитал бы 365 томов, примерно с 10 метров. Так что за 100 лет были бы прочитаны книги примерно с 1 километр этой воображаемой книжной полки. Конечно же, человек воспринимает информацию с гораздо большей скоростью, чем тысяча страниц в день. Как человек, всю жизнь занимающийся архитектурой компьютеров, автор, разумеется, не мог не задаться вопросом и о том, можно ли смоделировать мозг на другой элементной базе. Его выводы, как и выводы Савельева, оптимизма не вселяют. Мы увидели, что человеческая личность – материализовано на огромном количестве связей между нейронами. Можно ли каким-либо образом составить таблицу этих 5 умножить на 10 в 14 степени связей? Практически такое количество связей невозможно отсканировать или вычислить каким-либо образом за сколько-нибудь приемлемое время никакими фантастическими техническими средствами. Для статического случая, то есть для неизменной конфигурации связей с постоянными характеристиками, задача определения всех связей между элементами мозга и вычисления их весов по откликам выходов на комбинации входных сигналов в принципе еще может быть решена, но с неприемлемо большими затратами времени. Однако для живого мозга с его динамичными порогами возбуждения для каждого нейрона и быстро изменяющимися по ходу жизни связями такое вычисление невозможно в принципе. Он даже пытается подсчитать необходимые для этого ресурсы. Возможно ли моделирование работы нашего человеческого мозга на компьютере? Принципиальных препятствий, за исключением уверенности в правильности нашей модели, как будто нет. Но хватит ли вычислительных ресурсов нынешних компьютеров для моделирования работы человеческого мозга в реальном времени? Ответ на этот вопрос почти однозначный – нет. Информационная емкость мозга порядка 5 умножить на 10 в 14 степени байт. Так что нашему моделирующему компьютеру понадобится как минимум память, такой емкости мозг представляет собой 15 миллиардов синхронных логических элементов каждый из которых имеет быстродействие порядка 10-100 переключений в секунду возможность переключения определяется сигналами на входах нейрона а входов у каждого нейрона до 10000 причем входы эти скорее аналоговые Мы пока условно приняли разрешение аналоговых сигналов в 2 в 12 степени, 4096 уровней, то есть 12 бит. Так что для определения того, возбудится нейрон в какой-то момент времени или нет, нужно провести суммирование сигналов на всех его входах, с учетом их весов электрических сопротивлений и сравнить полученную сумму с пороговым значением уровня возбуждения для данного нейрона в данный момент. Порог этот может меняться с течением времени. Он определяется тем, насколько отдохнул, зарядился данный нейрон, насколько он разрядился, текущей физиологической, химической обстановкой на данном участке мозга. Так что нам в процессе моделирования в реальном времени придется не менее 10 раз в секунду просматривать и суммировать все 1,5 умножить на 10 в 14 степени связей для определения состояния возбужденного каждого из множества нейронов на следующем шаге. Для каждой связи нужно иметь не менее 28 бит, а именно А. 16 бит. Адрес нейрона, возбуждающий выход которого связан с данным входом. б 12 бит – функция возраста входа связи, однозначно связанная с уменьшающимся со временем весом, проводимостью данной связи, предоставляемой 12 битами. При этом нужно учитывать топологию, географию возможных связей каждого нейрона. То есть надо учитывать, с какими нейронами может соединяться на данном отрезке времени рассматриваемый нейрон при своем возбуждении. Даже если мы сможем на одном процессоре полномасштабно моделировать работу тысячи нейронов со скоростью порядка 100 миллионов арифметических операций в секунду, то для моделирования в реальном времени всего мозга человека понадобится 15 миллионов таких процессоров. Пока что такая задача при решении ее в лоб не посильна даже для самых могучих на сегодня компьютеров. Заметьте, автор допускает возможность на одном кристаллическом процессоре моделировать работу аж тысячи нейронов. Савельев, знакомый с работой мозга, немного лучше киевского физика, утверждает, что на каждый нейрон понадобится отдельный процессор, то есть количество процессоров возрастет на три порядка. Правда, и его оценка может оказаться чересчур оптимистической, если углубиться в литературу. Отдельный нейрон не есть элементарная единица обработки информации. Это скорее нервный центр. Дело в том, что отдельные участки дендритов и аксонов нейронов могут вступать в связи с участниками мембран других нейронов, образуя локальные сети. Поэтому единицей обработки информации могут быть отдельные участки мембран дендритов и аксонов. В этом случае тело нейрона лишь поддерживает функционирование этих участков мембраны. То, что нейрон может выступать в качестве сложной информационной машины, вытекает из данных транссинаптической индукции энзимов. В этом случае входной сигнал записывается, на молекуле ДНК в виде специфической экспрессии генов. Такая молекулярная память пока не нашла прямой реализации в нейрокомпьютерах. В общем, путь до электронной модели мозга не близкий. К тому же у меня есть некоторые сомнения, которыми я с вами хочу поделиться. Вот смотрите. Представьте себе мозг. Это невероятное хитросплетение нервных клеточек, напоминающих спрута, щупелец которого тысячи, и они еще и ветвятся. Нейрон – ретрансляционная станция, но непростая. Этот спрут не просто передает полученный сигнал, в этом нет большого смысла. Он его обрабатывает. Может передать как есть. Может на один пришедший сигнал выдать серию импульсов и наоборот, вместо полученной серии отправить дальше одиночный всплеск может преобразовать сигнал, то есть отправить на выход не совсем то, что пришло на вход. От чего это зависит? От свойств разных участков мембраны в момент приема передачи. А свойства эти, в свою очередь, зависят от веществ, плавающих во внеклеточном пространстве, они называются медиаторами, от самого приходящего импульса, от времени суток. Сигнал может измениться и по мере своего движения по аксону. То есть аксон не просто кабель, но сложная часть оборудования. Но нейроны не думают. Они просто получают электрохимический сигнал, после чего в них начинают идти сложные биохимические процессы. Молекулы носятся, реагируют. В результате обработанный сигнал ретранслятором нейрона пересылается дальше. Нейроны не думают. Ни один. А я думаю. Ими, не думающими. Как это возможно? Когда стакан воды собирается каплями, я понимаю происходящее, потому что каждая капля – это чуть-чуть воды. А по чуть-чуть и океан собрать можно. Но как из ничего собрать что-то? Если нейрон не думает, и в нем всего лишь бурлит суп сложнейших молекулярных реакций, как это происходит в кастрюле на кухонной плите, из чего же складывается полный стакан моих мыслей? В организме полно разных сложных и простых молекул. Всякие там моносахариды, иммуноглобулины и другие огромные молекулярные коряги, которые ежесекундно вступают в реакции, синтезируются, разваливаются. Для передачи сигнала в синапсе включаются ионные, натриевые и калиевые механизмы. Работает ацетилхолин. Раскрываются синаптические пузырьки. Для обеспечения всего этого энергией идут процессы окисления в мириадах митохондрий с генерацией аденозентрифосфата. Излучаются и поглощаются кванты электромагнитного излучения, электроны меняют орбиты. Но где в этом молекулярном аду находится стол, о котором я думаю? С возбуждения какого именно из 150 миллиардов нейронов начинается моя мысль о голубом небе. И как оно вообще получается, это самое голубое небо, из каши квантовых мельтешений? А главное, я-то здесь при чем? Ведь я – это не куча биохимических реакций. Я в них даже не разбираюсь. Я не их сумма. Я нечто большее. И к ним несводимое. Я могу о них думать, а они обо мне нет. И еще. Мозг не только в голове. Тоненькие провода аксонов собираются в пучки и кабельные жгуты, которые сливаются в реки и вытекают через позвоночное русло в тело, откуда потом вновь разбегаются на ручьи, дотягивающиеся кончиками до нужных мест в теле. Не только отдельные нейроны напоминают спрутов со щупальцами, но и сам мозг напоминает спрута, пустившего нитки нервов в тело и управляющего им словно марионеткой. Мозг больше головы.